Глава третья. За три с лишним года дружбы с Викой мне неплохо удалось узнать её. Обычно она не пытается понравиться людям и режет правду матку. Но та Вика, которую я увидела на благотворительном вечере, показалась мне совсем другим человеком. Кокетство в разговорах и взглядах, фальшивые улыбки. Я не понимаю, что произошло с ней. Эта работа в компании Артура её так изменила. Или она изменилась для работы в компании? И то, как Артур смотрел на нее, я никогда не видела у него такого интереса в глазах. Его лицо, 24 на 7 генерирующее улыбки, как для глянцевых журналов, вдруг оказалось живым. Злость, ревность, восторг, восхищение. Я видела на нем что угодно в тот вечер, но не столь обыденная и привычная для меня равнодушие. И пусть всё это может быть лишь плодом моего богатого воображения, но становится очень неспокойно. В душе зарождается сомнение. А что, если Артур не совсем искренен со мной? Если подумать, то я не так уж много знаю о том, как мой муж проводит свободное время. «Я старалась быть недушной девушкой и невестой, а потому мы сразу обговорили с ним, что не будем ограничивать досуг друг к другу. Я могу встречаться с подругами и заниматься своими увлечениями, а он — проводить время с друзьями и ходить в зал». Вроде такой подход казался честным. Но так вышло, что я постепенно превратилась в затворницу, ожидающую мужа каждый день с работы. В то время, как Артур как жил обычной жизнью, так и живёт. Также звонит мне, как раньше, и говорит, что отдыхает с друзьями. После возвращается поздно ночью, когда я уже сплю. Возможно, мне не стоило так слепо доверять ему. — Это ты помог Вике попасть в компанию? — спрашиваю я Артура за ужином. Кусок стейка встаёт у него поперёк горла. Он тянет руку к бокалу для воды. «У меня холодная дрожь пробегает по телу». «Не то, чтобы помог», — начинает он неуверенно. «Просто до нашей свадьбы она ещё спрашивала, есть ли у нас вакансии для студентов. Я честно ответил, что её могут взять только курьером. По всей видимости, её это устроило на тот момент». «Но на вечере у мамы она не выглядела как курьер». Сдерживая бурю эмоций в душе, возражаю я. «Кажется, она работает в секретариате теперь?» «Я был не меньше тебя удивлен», — отвечает он с искренним недоумением. «Можешь себе представить такой стремительный карьерный рост?» «После этого разговора я немного успокаиваюсь. Честно или нечестно Вика получила эту работу, я уверена» что Артур не имеет к этому отношения. Мы вновь становимся идеальной парой, живущей душа в душу. До тех пор, пока Макс, один из друзей Артура, не приглашает его на вечеринку по случаю дня рождения. «Можно мне с тобой?» — спрашиваю вдруг. Неожиданно даже для самой себя. «Малыш, тебе там будет неинтересно?» — отвечает он, целуя меня в висок. «В смысле, неинтересно?» «Удивляюсь я. Вы же в клуб идёте, а я тысячи лет нигде не была. Не волнуйся ты, мне нет дела до ваших мужских разговоров. Мне там будет чем заняться на танцполе». Артур некоторое время смотрит на меня с сомнением. У меня даже появляются опасения, что он откажет. Но формально у него нет поводов просить меня остаться дома. Так что в итоге он соглашается. Впервые со времен своей свободной жизни я надеваю короткое платье и высокие каблуки. Ощущаю себя просто потрясающе. Задаюсь вопросом, почему раньше никуда не ходила с ним? Мы приезжаем в клуб. Макс встречает нас у бара. Я вручаю ему подарок и поздравляю. А после иду к бармену заказать себе коктейльчик. Играет музыка, сверкают лазеры. Настроение просто фееричное. «Опять ты эскортницу притащил с собой», — говорит за моей спиной Макс. «Завязывал бы уже. Кто-то из девчонок проболтается, Марго. И что ты тогда будешь делать?» «Придурок! Это и есть Марго!» — отвечает ему Артур. «Макс медленно оборачивается на меня. Я в этот момент делаю бармену заказ». И пусть всё тело будто оцепенело, я стараюсь не подавать вида. Эскортницу? Опять? Что это всё значит? Неужели? У меня даже в мыслях не получается произнести «Артур мне изменяет». Это слишком страшно и слишком больно. Но как иначе понять слова Макса? Я бросаю отчаянный взгляд на девушку Макса. Та за столиком с остальными говорит о чём-то. Стоит нам встретиться глазами, как она отворачивается. Мне становится дико не по себе. Не ощущая вкуса, я разом допиваю свой коктейль. Кашусь на мужа. Он явно нервничает после замечания друга. Осознаю, что если останусь трезвой... То непременно выдам себя с потрохами. И пусть это Артуру, а не мне нужно переживать, но сама я откровенно не готова пока к подобному разговору. Ни о каких танцах я и думать больше не могу. И пока Артур общается с остальными, я напиваюсь, точно отличница, на выпускном. Последнее, что я помню, как бармен просит Артура забрать меня со стойки и как Артур, ругаясь, тащит меня до машины. Несколько следующих дней я размышляю над услышанным и заново оцениваю привычное поведение Артура. Откровенно, я просто схожу с ума, превращаясь в ревнивого параноика. В каждой фразе, может, я слышу двойной смысл. Каждый его взгляд и вздох кажется подозрительным. «У тебя всё в порядке?» Спрашивает он, замечая мое напряжение за завтраком. «Да, киваю я. Просто сессия скоро, поэтому и переживаю». «Ты слишком строга к себе, Маргош». Артур снисходительно улыбается. «Ничего страшного не случится, если ты получишь плохую оценку. Да даже если вообще бросишь учёбу, ничего существенного не произойдёт». Его слова должны меня приободрить, но они, напротив, лишь делают хуже обесценивая мои старания. «Ну ладно, я побежал», — говорит Артур, поднимаясь. «Кстати, я сегодня вечером задержусь. У нас важные переговора с партнерами». «Удачи», — отвечаю я, глядя ему вслед. «На переговорах». Весь день до самого вечера я не могу найти себе покоя. Чувствую, как постепенно схожу с ума от неизвестности. Одновременно и хочу узнать правду. И боюсь. В конце концов, дрожащими руками набираю номер Вики. Раз она секретарь в их компании, то должна была, по крайней мере, слышать о переговорах. «Привет, Маргош!» — радостно произносит подруга. «Прости, пожалуйста, что тогда на вечере нам так и не удалось поговорить нормально. Просто Давлад Асгатович — очень суровый руководитель. Я с ним рядом даже вздохнуть лишний раз боюсь». «Да всё нормально» а сейчас тебе удобно говорить, ты разве не на переговорах а нет в привычной манере отмахивается она в компании все встречи обычно на утро назначают такова политика руководства в редких случаях на после обеда так что я дома сейчас к экзамену готовлюсь вот как произношу я дрожащим голосом слезы одна за другой скользят по щекам. Я даже не замечаю, как начинаю плакать. «Маргош?» — с тревогой спрашивает она. «Что-то не так? Мне приехать?» «Не сейчас», — отвечаю я, осознавая, что в объятиях лучшей подруги совсем расклеюсь. «Давай потом встретимся». Я завершаю звонок и ещё некоторое время смотрю на наше с Артуром свадебное фото на заставке. «Как такое возможно?» Он столько раз приходил за полночь с так называемых деловых встреч, что я едва могу припомнить их все. Получается, это не случайная интрижка и не ошибка, за которую может быть стыдно. Это обман, целенаправленный и подлый. Меня начинает трясти. Почему? За что? Я недостаточно красива или не сексуальна? Может, все дело в том, что у меня мало опыта? Но ведь он знал, на ком женился. Откуда взяться опыту, если у меня до него никого не было? Боже, что же мне делать? Я обхватываю голову руками. Рыдания превращаются в настоящий вой. Вот так внезапно моя идеальная жизнь вдруг превратилась в какой-то театр абсурда где одни сплошные декорации и ничего настоящего. Страх парализует, не даёт соображать нормально. Нет, я не вынесу этого. Верните всё, как было. Моего идеального мужа и семейное счастье. Кажется, если притвориться, сделать вид, что не заметила, то всё станет, как раньше. Когда сил плакать не остаётся, я поднимаюсь. И иду к зеркалу. Заново делаю макияж, закрашиваю все следы наступившего отчаяния. Смотрю на часы. Стрелки подползают к отметке 12 часов. Ровно в 12 муж превращается в тыкву, да? Горько усмехаюсь я и замечаю за окнами свет фар. Встречаю Артура на пороге, пытаясь поймать его взгляд. Обнимаю его. Я ощущаю аромат чужих духов, вульгарных, приторно-сладких. Сердце сжимается от боли. Отступаю на шаг назад и заглядываю ему в глаза. — Как прошла встреча? — Отлично, — отвечает муж с кривой усмешкой. — Нам удалось подписать важный контракт. — Я не верю своим глазам. Он соврал мне и глазом не моргнул. Дрожь охватывает мое тело. Сколько раз он лгал мне подобным образом, и сколько солжет еще.